Глава восемнадцатая. Большое ограбление. «Мне кажется, — негромко произнес я, оттянув Ларина в укрытие, — что ты, Штефан, здесь совсем не просто так. Поляк пригнулся, когда грохнул первый выстрел. Побледнел он знатно, так что я лишь фыркнул. Было желание дотянуться до оружия, но в такую бойню лезть в одно лицо не хотелось. «А вы, родственничек, похоже, не в первый раз в такой переделке», — проговорил Штефан, когда бахнуло еще несколько раз. Он вздрагивал, как только начинало греметь. Я же недоумевал, как он смог сделать такое предположение. Но стоило мне повести бровью, как поляк нервно добавил. «Тебя будто эти звуки не пугают, и я уж явно...» Он пригнулся, когда пуля ударилась в вагон, за которым мы укрывались. «Не планировал такое». Я опустил руку, которую готовился уже сунуть под пиджак, чтобы достать Патрию. Рано, время еще не пришло. «Может, проще вызвать полицию?» предложил Ларин, пока я крался к краю вагона, чтобы оценить обстановку. Буквально за минуту ситуация изменилась настолько, что я понял. Прежний индустриальный шум депо был тишиной. Пули глухо застревали в деревянных щитах, из которых было собрано большинство вагонов. Звонко бились в металл рельс, колес и брони. Одиночные выстрелы участились до трескотни, хотя не было никакого автоматического оружия. дело же влипнуть. Есть предложение уйти. — проговорил Ларин. Он явно крепился, хотя боялся не меньше Штефана. Последний мог и приврать. Пока что мое доверие он никак не заслужил, и потому я хотел дождаться финала. Влезть в перестрелку третьей стороной против 50 бойцов — чистое самоубийство. — Власти здесь у тебя уже нет? — спросил я Штефана. «Как -то всё — Как-то остановить все это. — Какой еще власти? Тот, дрожа, сполз на землю. Я присел рядом на корточке, так и не достав оружие. Не знаю. «В моем представлении ты до сих пор что-то полулегальное, типа мафии». Грохот пальбы прорезало несколько выкриков. Теперь уже не 50 бойцов, а меньше. Но шансы на выход из положения живыми минимальны до сих пор. «Полиция приедет на шум», — ответил поляк. «Приедет, а вагон уже уведут или разграбят. Несмотря на пыль и маслянистые пятна на земле, я лег, чтобы уже из-под вагона оценить ситуацию». «Значит, не соврали», — едва слышно проговорил Штефан. «Да, они соврали. Там золотые деньги», — ответил я, и, заметив, как изменился в лице поляк, не избавившись притом от бледности страха, добавил, «но не твои. Что бы сегодня здесь не случилось». Гнев мелькнул на его лице, но Штефан сдержался. Я бы не удержался от язвительного комментария, но к нам за вагон запрыгнул один из отступающих стрелков. С простреленным плечом, перекошенный и грязный, он держал в левой руке небольшой револьвер. — начал он, пытаясь поднять оружие. «Мы здесь ничего», — сразу же поднял руки Ларин. Я лежал на животе и представлял, как первая же пуля проткнет меня либо сразу, либо рикошетом от земли. Достать свой пистолет было трудно, ведь обеими руками я тянулся к рельсам, а теперь надо было одну сунуть под себя и... «А ну не двигаться!» — неуклюже ковыляя к нам, продолжил стрелок. Похоже, что его подстрелили только что. Рука в светло-зеленой рубашке стремительно темнел. Стрелок морщился, прихрамывал, а поднять револьвер у него не получалось. Маловероятно, что он рухнет прежде, чем сделает выстрел. Ларин точно ничем ответить не сможет. Штефан трясся, как осиновый лист. Его дрожь передавалась даже на рельс, за который я уцепился. За нашим вагоном разорвалась граната. Точнее, я так подумал, слишком громко прозвучал хлопок. Хотя источник звука находился ближе к броневагону, чем к нам. Но этого оказалось достаточно, чтобы стрелок повернулся, покачнувшись при этом, и тем самым дал мне время перевернуться на бок и вытащить пистолет. Поднять револьвер он так и не успел. Я же, поджав под себя ноги, встал, держа его на мушке. Деваться стрелку было некуда. «Брось», — приказал я. Пальцы у того разжались, и черный револьвер упал в пыль. Стрелка мотнула так, словно следующая граната взорвалась рядом с ним. И если сперва я хотел, пользуясь раненым в качестве щита, отойти прочь из опасной зоны и вернуться к автомобилю, то сейчас, в виде его состояния, передумал. Волочь полуживого на себе куда опаснее. «Евгений?» Чувствуя какую-то тошнотворную высокопарность от того, что в такой ситуации обращался к помощнику полным именем. «Забери его оружие. Нам пригодится еще один пистолет». «Я не умею стрелять», — робко ответил он. «Неважно, просто забери», — попросил я. Обидно, что не удалось высмотреть позиции защитников и нападавших. Но судя по тому, что трескотня после пары взрывов почти смолкла, на ногах осталось не так много людей. Убедившись, что помощник забрал оружие у раненого, я подошел к краю вагона, Осторожно выглянул. Место одного из взрывов виднелось четко. Развороченные деревянные ящики дымились вместе с их содержимым, а рядом валялись тела тех, кто не успел найти укрытие получше. Сжимая пистолет так, чтобы применить его при первом удобном случае, я скользнул с борта вагона к его торцу, обошел сцепку. Тел показалось больше, с десяток уж точно. Торец соседнего отцепленного вагона был в мелкую крапинку. В мелкую в масштабах самого вагона. Оторванные куски досок и вмятины на металлическом каркасе были размером с ладонь. Прилети такая шрапнель в человека не соберешь. Похоже, что и большинство погибших постигла та же участь. Четкий запах пороха и железа бил в ноздре. Странная ситуация, подумал я. Утащить целый вагон невозможно. Разворовать его тоже. К чему тогда такая активность? Даже для того, чтобы утащить часть содержимого этого самого броневагона, требуется приличных размеров грузовик. А технику подогнать сюда, ой, как непросто, когда все свободное пространство между вагонами оказалось завалено обломками и телами. Да и вскрыть бронированный вагон тоже едва ли получится без специального инструмента. Это в моем мире. Можно было найти вертолет, способный поднять тонн 10, а то и 20, и унести в неизвестном направлении, чтобы потом, быть может, даже затопить в море. Или сгрузить на корабль. Вариантов много. Но чего преследовали здешние бойцы, вероятно, какой-то криминальной структуры, Понять мне не представлялось возможным. «Поджигай!» — раздался крик. «Пока полицаи не подъехали, жги!» Вот это уже интересно. Я медленно, чтобы не оступиться и не издавать никаких лишних звуков, вернулся к своим. Штефан сидел на шпалах, Ларин почти что лег, но держал раненого на мушке. Тот тоже не мог стоять и сидел, прислонившись спиной к вагону. «Полицию ведь никто не вызвал?» — шепнул я. «Почему до сих пор никто не едет?» Уверенный, что грохот наверняка перебудил бы всю округу, я ожидал прибытия, как минимум, патруля в течение ближайших минут. «Или у вас это происходит настолько регулярно, что на подобное даже внимания не обращают?» Рассердился я и встряхнул Штефана. «Что здесь происходит?» «Я не знаю». Голова его безвольно мотнулась, и тогда я повернулся к Ларину. «Беги за подмогой». «Но я же...» И он указал револьвером на нашего пленника. В гневе я подошел и ткнул носком ботинка. Обмякшее тело завалилось, так и не подав признаков жизни. — Боже, какой кошмар! — пролепетал Евгений Ларин. — Не ожидал, что такое будет в нашей работе? — спросил я, одновременно с этим пытаясь вслушаться в происходящее. Стал он наносить дымом, причем отчетливо. — Да что там происходит? — Так, не дожидаясь ответа от помощника, я поставил его на ноги. — На выход и за подмогой, оба! — Я... я не... — залепетал Штефан. — А я ожидал большего от своего дальнего родственника, — строго добавил я. Поляк пошевелился, но встал не сразу. — живей живее! живее. «Ты сообщи особняк, и только потом в полицию. Револьвер держи при себе». Радуясь тому, что нас здесь никто не замечает, я проводил обоих до следующего вагона. Оставшиеся нападавшие концентрировались возле броневагона, увлеченные. Вернувшись на исходную точку обзора, я посмотрел, что происходит, чтобы убедиться в худшем из своих предположений. Под вагоном разводили огонь. Что-то в памяти шевельнулось из древней истории когда таким образом и людей заживо варили в замкнутом пространстве и много чего еще нехорошего. Картина складывалась следующей. Отстрелявшись, остатки защитников спрятались внутри вагона в ожидании помощи, которая до сих пор не пришла. Сколько их было, непонятно, но похоже, что дверь вагона закрывалась изнутри, иначе бы ее уже попытались открыть или взломать. Людей в зеленых рубашках, которые не очень-то походили на грузчиков, возле вагона суетилось с десяток, не меньше. Все они таскали доски, оставив на страже только троих, причем один следил за вагоном, а прочие смотрели по сторонам. Вооруженные револьверами, по большей части, эти люди все равно были опасны и числом, и состоянием. Когда я проходил тот краткий курс в Академии незадолго до развязки истории с профессором Подбельским, мне рассказывали, что редкий отряд, потеряв две трети состава, продолжает бой. Либо их выводит командир, чтобы сохранить боеспособность, либо при его отсутствии отряд, скорее всего, сам покидает поле боя, Если он этого не делает, значит, высокий моральный дух или мотивация не дают ему этого сделать. И это как раз был тот самый случай. В огонь летело все больше досок и ящиков. Пламя поднималось высоко и лизало борта броневагона ровно посередине. Шанс того, что в таком объеме начнет плавиться золото или даже загорятся банкноты, был минимальным. Быстрее защитники превратятся в вареные тушки. И все равно происходящее в моей голове не укладывалось. Никто не позволит оставшимся в живых забрать хоть сколько угодно адекватное количество золота. «Больше досок! Мазут ищите! Обмажем вагон!» Командовал человек, который стоял ближе всех к броневагону и контролировал происходящее. «Еще лучше найдите цистерну!» В сторону депо, как по команде, бросилось пять человек, облегчив мои подсчеты. Трое смотрят, еще пятеро носят доски. Тринадцать. Половина недееспособна или мертва. Что ж... Императорская армия выглядит очень даже неплохо, перебив половину нападавших как минимум. Доски под вагоном весело потрескивали, иной раз вышвыривая после этого угли и вскидывая в воздух приличное количество искр. Внутри вагона должно было сделаться порядочно жарко, но я до сих пор ничем не мог помочь несчастным, которые не могли выбраться наружу. — Эй, смотри эти люки на крыше! — закричал один из тех, кто разбивал ящики, чтобы подбросить в огонь побольше досок. — Они выпускают жар наружу! — Гранаты есть? — спросил смотрящий, и, получив отрицательный ответ, яростно ударил по стенке вагона. — Найти! Немедленно! У этих имперских ублюдков должно быть еще! — Так внутри, наверное, есть, — пожал плечами другой, разбивавший деревянный ящик на отдельной доске. — Если бы не... — смотрящий соскочил с вагона, перемахнул через разбитые ящики и замахнулся. — Поговорим, когда закончим. — Если я тебя раньше не прикончу за твое остроумие. — А, вот и мазут. — Если поджечь бочку, было бы еще чем. Все нападение сведется на нет. В густом черном дыму я смогу отойти прочь, но эта черная жижа не станет топливом для смертельного костра, в котором догорят защитники броневагона. Или ту же самую гранату найти. Но ничего подобного под ногами не валялось. Сосредоточенные на пламени люди не обращали внимания даже на то, что происходило в относительной близости. Поэтому я тихо скрылся за вагоном, вернулся к телу, чтобы отыскать хотя бы зажигалку или спички. «И чего там делать?» черпать, открывать. Диалог из-за вагона серьезно снижал уровень отряда. То, что это максимум какое-то военизированное образование, было понятно с самого начала, но ни званий, ни разумного отношения друг к другу не было. Стараясь не вляпаться в кровь, я принялся шарить по карманам умершего, спеша как можно. Сейчас бочку опрокинут на вагон, и его не потушишь. Только вот ничего не находилось, а мне нужно было собрать целый конструктор, потому что в голове уже был файкл из палки и тряпки, пропитанные мазутом или маслом. Луж всякой химии здесь было порядочно. Спички нашлись в измятом до коробке. Тряпкой послужил оторванный рукав, который я пропитал чем-то вонючим в ближайшей луже. Получилось неплохо, учитывая, что бак с мазутом до сих пор не могли опрокинуть. Первая спичка из мятого коробка попросту сломалась. Вторая отказалась зажигаться, ссыпав на землю серу. Я чертыхнулся, но попробовал снова. Запас спичек был невелик, но совсем никак в пятом элементе, когда последняя спичка спасла мир. Факел полыхнул, направив мне в лицо жар и химозную вонь, от которой я едва не закашлялся. Пропитал я тряпку настолько хорошо, что с нее капало. Продолжая ассоциативный киноряд, я вспомнил еще и «Властелина колец», ту сцену с осадой крепости, и на всякий случай осмотрелся. Нет, между вагонами ровным счетом никого. Факел горел у меня в руке, надо было теперь лишь удачно бросить его попасть в бочку с мазутом и заставить ее загореться. Но шанс у меня был один. И бросить файкл через вагон, не показываясь никому на глаза, было так же нереально, как высунуться, прицелиться и бросить метко. В первом случае промахнусь, как не старайся, а во втором из решетят на месте. Я решил, что лучше промахнуться, чем сгинуть в депо на второй день после приезда в польские земли. Размахнулся получше, да так, что несколько капель упало на пиджак, он тут же завонял сжженной шерстью отвратительно и тошнотворно. И бросил. Факел перелетел через вагон под крики «Разойдись!» и «Прочь!», просчитав до трех и не дождавшись, пока там полыхнет, я бросился бежать. Мое укрытие теперь точно обнаружат, независимо от того, попал я или нет. Нарастающий гул намекал, что попадание все же было, так что оружие я сжал как можно крепче и по памяти припустил к выходу, не дожидаясь, пока за мной побегут все 13 стрелков. Гул рос и рос, а потом с чавкающим хлопком Взметнулось пламя за моей спиной, взметнулось вверх настолько высоко, что я на миг заметил собственную тень, хотя солнце до того находилось передо мной. Взрывная волна ветром пронеслась вперед, опережая меня и взметнув волосы. Эй, вон он!» — заорали у меня за спиной. «Чертов ублюдок, стреляете!» За первой взрывной волной бабахнул еще разок. Слишком быстро, слишком странно. Мазут не должен так делать. Он может полыхнуть разом, загореться, разгореться, помочь что-то поджечь, но не делать, как бензин. Вторая волна опрокинула меня с ног, а сверху пронесся какой-то невероятный по мощности жар -увал. и жар вал. Треск запах горящей шерсти заставил меня обернуться. Первое, что я увидел, — опрокинутый на бок вагон, за которым мы прежде прятались. Ударная волна была такой сильной, что многотонная штуковина разом упала. Жар заставил вагон полыхать, как и большую часть тех, кто находился поблизости. Вот это интересно. Пиджак я скинул и затоптал, поднявшись на ноги. И тут же заметил одного из стрелков, что буквально вылезал из огня, а следом за ним еще двое. жиз И тут же в мою сторону полетел свинец. Я прыгнул в бок только опередить пули было невозможно. Разве что стрелки после контузии в меткости потеряли куда больше, чем могли предположить. Неритмичная пальба могла бы больше напугать, если бы не пуля, что продрала мне руку чуть выше локти. В кость не попали, но от боли я выронил пистолет. «Дьявольщина!» — выругался я, перевернулся на живот и по-пластунски попытался добраться до него. Еще несколько выстрелов взметнули пыль в опасной близости. Пришлось оставить попытки добраться до оружия. «А ну лежать!» — прихрамывая и косясь, подбежал еще один тип в зеленой рубашке, спешно надавив на ладонь с тыльной стороны. «Куда тянешься? Прекратить! Кто ты такой, а?» Сперва меня буквально пнули, откидывая в сторону, а потом револьвер черным дулом уткнулся мне в лоб. Кто ты такой? проорал брызжа слюной боец, пока сзади него выстраивались остальные.